Удивительно милый балкон. Ем салат, пью мускат, А потом засну на часок. Но успею в театр, в третий акт. Тихим вечером сквером вернусь, Выпью терпкого чаю букет, Почитаю и спать завалюсь. Завтра к морю мне снова чуть свет.